Глава двенадцатая В квартире Лоренцев в этот день до позднего вечера царило тревожное ожидание. Юра уже давным-давно должен был вернуться, а его все не было. Когда совсем стемнело, Ольге Павловне изменила ее обычная невозмутимость. Она заметалась из комнаты в комнату, не зная, что предпринять. Позвонил дежурный, сказал, что в проходной сидит парнишка, Просит, чтобы к нему вышел кто-нибудь из родственников Юрия Луо. «Да, — Да-да, я сейчас, — заторопился Константин Янович и своей четкой военной походкой отправился в проходной. Следом за отцом увязалась и Лиза. Константин Янович уже догадался, что их ждет какое-то неприятное известие. В проходной навстречу Лоренсу поднялся тощий стриженный парнишка, Ленька Турман. — Здравствуйте. Вы, вероятно, привезли какое-то известие от Юрия? Нетерпеливо и нервно, не теряя понапрасну времени, спросил Константин Янович. Вы его дядя? Да, я его дядя. Летчик. Разве это имеет какое-то значение для меня? Имеет. Да, я летчик. Фамилия моя Лоренс. Я дядя Юрия. Раздраженно сказал Константин Янович. Говорите же, что у вас там? Лучше бы без посторонних. Лёнька указал взглядом на дежурного. Они вышли с проходной на улицу. Было темно. Лиза сжалась к отцу, но Ленька сказал ей, «Вы, барышня, тоже отойдите. У меня, может, секретное известие». Лиза обиделась и нехотя, но с независимым видом отошла. Лишь после этого Ленька, понизив голос чуть ли не до шепота, сказал, «Такое дело». Юрку замела контрразведка. «Да вы что такое говорите?» Даже возмутился Лоренс откуда у вас такие сведения? Я сам видел. Но почему вы думаете, что контрразведка? Я их знаю, как облупленных. И Ленька подробно рассказал Константину Яновичу все, и как Юра прятался в развалинах Херсонеса, и как потом отправился на маяк, и как его увезли с маяка в окружении стражников. Лоренц опасался, что с его племянником может случиться нечто подобное. Прошлое, никогда не покидает человека, даже если тот думает, что навсегда распрощался с ним. «Я благодарю вас», — сказал Лоренс, когда Ленька закончил свое невеселое повествование, и тут же торопливо пошел к проходной. Пропустив впереди себя Лизу, скрылся за дверью сам. Но через короткое время вновь вышел на крыльцо, позвал уже скрывающегося в темноте юношу. «Молодой человек, вернитесь, пожалуйста». Клюнька обернулся. Чего еще хочет от него этот чудноватый дядька? Но все же вернулся. Я забыл вас спросить. Вы что же, товарищ Юрий? Ну, вроде того. Три-четыре раза встречались. То в Киеве, потом здесь, в Севастополе. И приехали лишь за тем, чтобы сообщить о беде, в которую попал Юрий? Не, не приехал. Извозчики, знаете, сильно дерут. Тем более. И куда вы сейчас? «Известно, обратно. В Севастополь? Но ведь ночь. Куда вы сейчас пойдете? Может, переночуете здесь? А утром? Тогда уж...» «Не, я пойду», — упрямо сказал Ленька. «У меня там пацаны. Будут думать, куда я пропал». «Тогда, пожалуйста, вот...» Лоренс протянул Леньке несколько денежных купюр. «Это вам на извозчика». «Не надо». «Нет-нет, пожалуйста. Вы настоящий товарищ. Я очень рад, что у Юрия такие друзья». Лёнька спрятал деньги в карман. «Ну так я пошел, сказал он. «До свидания. Может, еще когда и свидимся?» «Да-да. Будет время. Приезжайте посмотреть на полеты. Увлекательнейшее зрелище. И кланяйтесь родителям». «Это уж спасибо. Поклонюсь», — сказал Лёнька с легкой насмешкой и торопливо скользнул в темноту. Лоренц вернулся в проходную, взял Лизу за руку, и они пошли по темной улице домой. «Что ты с Юрой?» — спросила Лиза, пытаясь угнаться за быстро вышагивающим отцом. «Я же слышала, вы говорили о Юре. А если бы ты меня отпустил с ним, ничего такого бы не случилось. Хорошо, что не отпустил. Так что с ним? Его арестовали». Лиза заплакала. Потом плакала Ольга Павловна, и все трое ходили по квартире как потерянные. Наконец Лоренс подошел к жене и решительно сказал... «Значит так, попрошу тебя к утру погладить и почистить мой парадный костюм. Завтра я отправлюсь вызволять мальчика». Сказав это, он немедленно отправился чистить свои многочисленные награды и отличительные знаки, которые заработал за всю летную жизнь. Это занятие успокоило Лоренса и позволило ему привести в порядок свои мысли. «Отправляться в сухопутную морскую контрразведку — начиная, как положено, с запроса дежурному, было делом гиблым. Те, конечно, начнут крутить и финтить, обещать проверить и так далее, а тем временем будут мальчишку допрашивать. Нет, бить его, сына полковника Львова, конечно, не посмеют, но у них там есть уйма всяких других приемов, которые могут сломать мальчика, оставить след на всю жизнь. Кому же пойти? Кто правильно поймет и не будет мучить его излишними подозрениями. И тут память услужливо предложила ему воспоминания не слишком давнего времени. Евгений Константинович Климович, начальник особого отдела в штабе главнокомандующего русской армии Врангеля, в годы Великой войны выполнял различные служебные задания на фронте и довольно часто вылетал в воинские части вместе с пилотом Лоренсом. Климович Выделил Лоренса из всех других летчиков и бесстрашно занимал в его самолете свое пассажирское место. Его не смущало даже то, что Лоренс летал на Ньюпоре, аппарате с чрезвычайно сложным управлением, хотя на аэродроме были и другие, более совершенные машины. Когда Константин Янович впервые откозырял тогда еще полковнику Климовичу, тот не мог не увидеть на лице летчика холодного и полупрезрительного выражения. Военные, а уж тем более фронтовые летуны, всегда недолюбливали полицейских и жандармов. Климович, конечно, мог бы отреагировать ответной холодностью и начальственным высокомерием, но вместо этого он молча обошел Ньюпор и сказал, будто курсант, отвечающий на вопрос инструктора. «Так, Ньюпор-4, моноплан». 50% всех авиационных аварий в России приходится на долю именно этого аппарата. Сам конструктор Эдуард Ньюпорт погиб во Франции в 11 году при испытаниях точно такого же аэроплана. В 13-м на таком же Ньюпоре разбился и брат Эдуарда Шарль. «Виноват», — сказал Луренс, прикладывая руку к шлему и, как бы извиняясь из-за своего отношения к знатоку авиации, и заодно за сам аппарат. «Это не вы виноваты, поручик», — сказал тогда Климович. «Виноваты наши головотяпы, которые закупили лицензию на заведомо плохую машину. Только сейчас перестали выпускать. Думаю, что здесь не только головотяпство, а кое-что похуже. Вот и получается, что 17 авиаотрядов русского военно-воздушного флота из 39 снабжены именно такими колымагами» против новейших Таубе и Альбатросов? Или вы думаете, что меня не трогает этот вопрос? Лоренц ожидал, что после такого выступления полковник откажется от его машины и попросит другого пилота. Но Климович улыбнулся. Но зато мне хорошо известно, что летает на этой балалайке, знаток своего дела. Лучше мастер на плохом аппарате, чем неумеха на хорошем. Так что полетели, Константин Янович» то, что жандармский полковник разбирается в авиационных проблемах и главное помнит его имя-отчество, расположило Лоренса в пользу котелка, так называли полицейских армейские офицеры. Они потом часто летали вместе, и Лоренсу не раз приходилось убеждаться в храбрости, благородстве и высоком интеллекте Климовича. Однажды они даже провели несколько часов у костра, Когда Лоренц вдруг увидел, что уровень масла в контрольном стекле стал быстро падать, а мотор начал постепенно сдавать, перегреваясь, он усмотрел среди двинских лесов небольшую поляну, круто спланировал и сумел, ломая молодые елочки, сыгравшие роль амортизаторов, посадить Ньюпор буквально на пятачок. Пока их отыскивали, они грелись у огня и разговаривали. Это была осень шестнадцатого. Настроение у Климовича, к тому времени уже ставшего генералом, было неважное. Он прямо говорил, что в верхах полный разлад, что ставка подчинена царскому селу, иначе говоря, императрице Александре Федоровне, и что страну ждет катастрофа. Климович, похоже, полностью доверял Лоренсу. Более того, они сдружились. Увы, вскоре после этого их полета... Климовича как человека излишне самостоятельного и строптива по указанию царского села уволили с его высокой должности. С тех пор они не встречались. Климович затерялся где-то среди отставников, хотя был достаточно молод. Лишь Врангель с его острым командным взглядом отыскал Климовича и доверил ему важнейший пост. Да, Лоренс пойдет к генералу Климовичу. Он хоть и профессиональный жандарм. Но человек глубоко порядочный, прямой и честный, а это немало. Это главное. Рано утром Лоренс вышел из проходной во всем параде. Погоны его украшали серебряные двуглавые орлы с вензелем Николая II, символ принадлежности к военно-воздушному флоту, высочайше утвержденную еще императором. Эти орлы, держащие в лапах похожие на лопасти пропеллера, скрещенные мечи, Своей величиной подавляли скромные капитанские звездочки и смахивали на генеральские знаки отличия. Кроме Георгия, Анны и Владимира с мечами, орденов достаточно знакомых крымчанам, у Лоренца было два знака, на которые посторонние смотрели с особым вниманием. Это французская военная медаль за доблесть и рыцарский крест почетного легиона, врученный ему от имени республики военной миссии за победы, которых он добился, летая именно на французских аппаратах. К рыцарскому кресту было подвешено еще и три ваи, пальмовые ветви, обозначавшие количество сбитых лоренсом немецких самолетов. Нарядно и эффектно выглядел Константин Янович, направляясь к Чесменскому дворцу, где находился штаб командующего русской армии генерала Петра Николаевича Врангеля. Только две ироничные мысли не покидали его и делали сухощавое лицо несколько усмешливым и задумчивым. Ну, во-первых, во всем этом своем блеске он похож на инвалида-просителя, что, впрочем, было недалеко от истины. Во-вторых, блеску героя войны никак не соответствовало то обстоятельство, что Ольга Павловна чуть свет сбегала к соседям и подняла их с постели, чтобы занять какие-то деньги на всякие транспортные иные расходы. Жили лоренцы более чем скромно на офицерское жалование Константина Яновича, а капитан Врангелевской армии получал не намного больше уборщика на аэродроме. Вручали, правда, приплаты как пилоту, так называемая полетное, но они были нерегулярны и зависели от Врангелевской казны. Извозчик этих обстоятельств не знал, но ослепленный орденами и погонами, принял Лоренца за генерала и слез козел, чтобы лично, взяв под локоток, помочь усесться в пролетку на дутиках. Константин Янович, сняв фуражку, пригладил непокорный кок и слегка улыбнулся. С былой довоенной прытью извозчик домчал Лоренца до моста через Качу, а дальше на Бахчисарайском шоссе заставил свою кобылу показать такое проворство – что пролетка то и дело подбрасывала капитана, заставляя вспомнить о коварных воздушных ямах и динамических течениях воздуха. День начинался солнечный, ясный. Люди с любопытством поглядывали на Лоренса и некоторые даже приподнимали шляпы. Константин Янович весело подумал о том, что в Севастополе, подверженном самым неожиданным слухам, сегодня же к вечеру распространится весть, что в Александро-Михайловск прибыла эскадрилья новейших самолетов, которые, прилетев через Крым, учинят на просторах Северной Таврии полный разгром красных. Иначе чем же еще объяснить такой торжественный проезд по Севастополю важного авиационного генерала? Службы Климовича занимали часть второго этажа Чесменского дворца, но вход в штаб был один, дежурный. Опытный, видавший виды капитан, осмотрев Лоренса, и с почтением, и скептически направил его в приемную генерала. Здесь уже начиналось царство адъютантов, в котором Константин Янович чувствовал себя еще более неуверенно, чем в затянутом облаками небе, когда потеряны все ориентиры, и только компас, да и находящийся над ним уровень криномер, Подсказывают тебе, что ты держишь верный курс и не летишь вверх ногами. Адъютантом у Климовича был молодой жандармский полковник. Он пронзил Лоренса взглядом, словно пулеметную очередью во встречном бою, и попросил записаться на прием в книге посетителей. Что ему пальмовые ветви капитана? Он сам был полковником. Константин Янович понял, что еще немного, и он потеряет ориентировку, Записаться в книге, это пиши, пропало. Но ведь у вас личный вопрос, не так ли? спросил полковник вежливо, видя, что Лоренс продолжает стоять. Личный, но очень важный, нетерпящий отлагательства, пояснил Константин Янович как можно убедительнее. Речь идет о человеческой жизни, о жизни юноши, в сущности, мальчика. Понимаю, полковник с трудом скрыл усмешку. Здесь все посетители если они не были сотрудниками особого отдела или штаба, вели речь о человеческих жизнях, в том числе о жизнях юношей и почти мальчиков, потому что в большинстве своем всюду уже воевали мальчишки, но некоторые из них, сочувствуя красным, творили в тылу черт знает что, и когда их брали с поличным, у многих обязательно находился какой-нибудь дальний родственник, который шел к Лимовичу лопача что-то об исключительной важности арестованного для будущего. — Арестован? — догадался полковник. — Так точно. По нелепому подозрению. — Это бывает. — Значит, разбираются, — равнодушно сказал полковник. — Вы пока распишитесь. Оставьте свой адрес. Как разберутся, мы сразу же и сообщим. И тут счастливая случайность улыбнулась Лоренцу. За дверью кабинета он услышал слова прощания. Генерал кого-то провожал к выходу. Полковник выпрямился, чтобы проводить посетителя. Им оказался никто иной, как почтеннейший генерал Абрам Михайлович Драгомиров, увенчанный пышными полуседыми бакенбардами, куда там суворовскому коку и наградам Лоренса против бакенбард и орденов Драгомирова. Но Константин Янович решился на поступок, которую прежде никогда бы не совершил. Обойдя по кривой и полковника, и полного генерала, он втиснулся в дверь кабинета, пока та не успела захлопнуться. Полковник, оставив Драгомирова, промчался вслед за посетителем, но было уже поздно. Лоренс оказался в кабинете, и главный Климович успел его увидеть. Память на лица у генерала была профессиональная, и даже парадный вид и обили наград Лоренса не сбили его с толку. Константин Янович. В свои пятьдесят лет Евгений Константинович был худощав и энергичен. Подойдя к Лоренцу, он, отклонив протянутую руку, попросту обнял его. Как-никак совместные полеты сроднили их, да еще в годы войны, когда оставались какие-то надежды, упования. Адъютант, увидев, как генерал обнимает посетителя, почтительно закрыл дверь. Климович быстро перешел к делу. На столе его ждали бумаги, непростые бумаги, сообщения о арестах, доносы, рапорты филеров, протоколы допросов партизанских вожаков, вся картина огромной подпольной войны, которую вели большевики против Франгеля, не скупясь в средствах, была сосредоточена в строчках этих донесений. Климович знал, что стоит ему хоть на миг ослабить усилия, и весь полуостров залет волна самой настоящей партизанской войны в то время как армия гибнет на фронтах вдали от Крыма, большевистская идея обладала силой, которая соблазняла даже тех, кто бежал от нее на юг. У Климовича не было и тысячной доли тех средств, которыми располагали большевики для соблазна слабых и подкупа агентов. Генерал чувствовал, что противостоит напору толщи воды, как затычка в плотине. Большевики были сплочены, а белый лагерь Раздирали распри и ссоры. Генерал устал. — Какое дело привело тебя? — спросил Климович, еще раз с легкой иронией, взглянув на ордена и пальмовые ветви на груди летчика. — Весь этот парад для меня. Константин Янович как можно более ясно рассказал о непростой судьбе Юра Львова, о его дружбе с красным разведчиком Кольцовым. Это было случайное стечение обстоятельств. Но сейчас подросток живет другой жизнью, в нормальной семье, и не следует ему таким способом напоминать о его тяжелом сиротском прошлом. Арестовали Юру Львова, того, кем он был когда-то, но он уже другой. Понятно, — сказал Климович. Ему уже успели доложить о деле молодого Львова. Подростку, несомненно, было известно немного. Особого интереса для контрразведки он не представлял, Но многих подпольщиков он знал в лицо, и в этом качестве мог быть важным свидетелем. Просил же об этом парнишке, не а Лоренс, боевой друг. Климович задумался. Законы дружбы взяли верх над деловыми соображениями. Он вызвал адъютанта. «Свяжитесь с Татищевым или Селезневым. Дело о подростке Юрий Львове — закрыть за мизерностью» и им совершенного и неполными годами, Львова доставить ко мне. И затем Климович повернулся к Лоренсу. «Не обижайся, Константин Янович, дорогой, если попрошу подождать в приемной, ты ведь тоже, наверное, не был бы доволен, если бы тебя надолго отрывали от ручки управления в аэроплане». Они распрощались, вновь по-товарищески обнявшись. «Ручка управления», — думал Лоренц, сидя в приемной, — и ощущая на себе уже почти дружелюбные взгляды полковника. «Ну, моя стихия небо, а какова твоя стихия, генерал?» Обратно Лоренс и Юра ехали на том же самом извозчике, который то ли из уважения к утреннему седоку, то ли из-за отсутствия пассажиров, по-прежнему стоял на Чесменской возле штаба. Юра был подавлен. Он доставил столько неприятностей дяде, замечательному человеку, Лучшему в мире летчику. Только сейчас он увидел, сколько у Константина Яновича боевых наград. Они долго ехали молча. Потом Юра спросил, «А как вы узнали, что я там?» «У них, у этих». «Твой друг», — объяснил Лоренс. «Он пришел вчера почти ночью, чтобы известить нас». «Ленька», — догадался Юра. «Я, к сожалению, не спросил его имени, но его поступок...» «Знаешь, Юрий...» Человека надо все-таки судить не по словам, а по поступкам. Он совершил благородный поступок. Кто он? Из какой семьи? У него никого нет. То есть как это? И где же он живет? Он беспризорник. Решился открыть правду Юра. Но он очень хороший. Несколько раз меня выручал. Ботинки мне подарил. Вот видишь, у него наверняка были порядочные родители. После этого Лорен замолчал и больше не возвращался к этой теме. Когда копыта лошади гулко простучали по дощатому настилу моста через речку Качу, и перед ними открылась огромная площадка авиашколы, Лоренс сказал, а погода сегодня положительно летная. Да, — ответил Юра удрученно. После всего проишедшего, полагал он, дядя и тетя постараются отправить его куда-нибудь подальше от этого важного военного объекта. Ведь и на них ложится ответственность за человека, который был связан с красными. Константина Яновича могут лишить его летной работы. А как он без неба? И, кстати, без денег, которых и так вечно не хватает. Неужели вот так сразу, в один день, оборвутся мечты и планы, которые стали частью жизни Юры? С ними он теперь просыпался, с ними засыпал. Как нелепо, как жестоко все устроено. Сначала он потерял отца и мать, потом приобрел близких людей, которые хоть чем-то возместили ему потерю, и вот теперь он лишится и их. Нет уже рядом ни Кольцова, ни Ивана Платоновича, ни Наташи, ни Красильникова, ни Одинцова, а скоро он расстанется и с Лоренцами, с милой Елизаветой Киркинетидой. Но разве он виноват в том, что взрослые, разумные люди — у которых он должен был научиться всему доброму, разъединились и вступили в ожесточенную борьбу друг с другом. Павел Андреевич говорил, что из всей этой борьбы вырастет новый, справедливый мир. А если нет? А если не вырастет? Ольга Павловна и Лизавета, однако, встретили его так радостно, как будто он вернулся из дальнего путешествия. Никто не вспоминал, как и почему пришлось выручать Юру. Ольга Павловна напекла оладий, с жемом, сваренным из сладкой-пресладкой вишни. Эти оладьи, этот чай, казались Юре сейчас неземным блаженством. Юра таял, отогрелся после всех заключений, но по-прежнему был молчалив. Нус, — серьезно начал Константин Янович. «Сейчас он скажет о том, что меня отсылают куда-нибудь». «Куда и кому? В какой-нибудь дом для сирот?» «Но я не хочу, не хочу». Я не могу расстаться с самолетами. Я хочу каждое утро слушать, как заводят моторы, сидеть в классах, разбирать схемы, как это делают курсанты, помогать механикам в мастерских. Хочу узнавать у них все, что можно узнать об аэропланах. Юра сжал скулы, чтобы не разреветься. «Погода, как я сказал, сегодня летная», — продолжил Константин Янович. «Поэтому я решил вывести тебя». Он посмотрел широко раскрытые глаза племянника, мог бы вывести раньше, но тогда ты бы был простым пассажиром, зрителем, а сейчас ты человек, который уже кое-что понимает в авиации. Начнем? Юра, ты меня слышишь? Слышу, тихо сказал Юра. Конечно, ему хотелось броситься к Константину Яновичу, обнять его. В сущности, он так и не успел поблагодарить его за все. Но Юра боялся так открыто проявлять свои чувства. Ни девочка, ни малолетка. Он уже серьезный человек. Сегодня ты будешь сидеть на пассажирском месте. Жаль, что у нас еще нет аэропланов со спаренным управлением. За границей, говорят, уже появились такие. Я мог бы доверить тебе аппарат на простых участках, постепенно усложняя работу. Через неделю-другую, мне кажется, ты уже сможешь полететь самостоятельно. На аэродроме Лоренс и Юра облачились в комбинезоны и держали в руках шлемы. Механики выкатывали из ангара двухместный учебный Ньюпор. Юра старался унять охватившую его радостную дрожь. Без погоны своих блестящих наград, под теплым ветром, теребящим суворовский кок, Лоренс и сам казался мальчишкой, который старается быть серьезным, потому что играет в очень взрослую игру. Встав рядом с Юрой, он ладонью измерил уровень их макушек и сказал с удовлетворением, «Ты так быстро растешь. По-моему, тебе не понадобятся колодки. Будешь летать в обычных сапогах». Юра машинально взглянул на колбасу, им предстояло взлететь в сторону моря. Побережье уже нагрелось, и ветер дул оттуда, где серебрило, синела и зеленела выпуклая водная громада, помеченная легкой рябью волн. Проводить Юру в первый свой полет прибежала Елизавета, но Юра не замечал ее. В мыслях он уже отправил Ньюпор в небо и, проделывая за пилота все необходимые движения, пробегал глазами показания приборов. Если бы Юра посмотрел на Киркинетиду, он увидел бы в ее глазах восхищение и зависть, и радость, и огорчение, и уже приходилось летать с отцом но Юра отправлялся в небо не просто как пассажир, а как ученик, которому вскоре предстояли самостоятельные полеты. Эти мальчишки, им так много дано. Юра надел шлем и вслед за Лоренсом залез в свою тесную кабинку. Он уже много раз проделал это упражнение на земле. Знал, что летчики, как казаки, следящие за тем, как всадник вскакивает в седло, Тоже наблюдает за посадкой летчика и дают ей свои беззлобно-насмешливые определения. Как баран в карету, как ворона в гнездо, как тетка на воз. Юра постарался сесть лихо, опершись обеими руками и точно разом, как на сокольских упражнениях, закинув ноги. Моторист уже стоял перед пропеллером и держался за лопасть. «Контакт? Есть контакт», — ответил Лоренс. Юра вслед за учителем потянулся рукой к воображаемому включателю магнета и врубил зажигание. Пропеллер дернулся в руке моториста и тут же как бы вырвался из нее, закрутился, сперва неровно, словно бы опробуя свои силы, а затем уже мощно и гладко образуя один сверкающий на солнце круг. Левая рука Юры постепенно, по мере прогрева двигателя, как бы передвигал рукоятку сектора газа, от зубчика к зубчику. Лоренс поднял руку в черные с раструбом перчатки. Моторист вытащил колодки из-под колес, а люди позади отпустили самолет. Он резво понесся по взлетной полосе. Толчки становились все менее ощутимыми, а земля все быстрее мчалась навстречу. «Тридцать», «сорок», «пятьдесят», мысленно отсчитывал скорость Юра. Тряска почти прекратилась. Пора. Лоренс влетел круто, потому что ветер был встречный. Юра ощутил это всем своим телом, задницей, как сказал бы учитель. Поле с его камешками, травкой, песком превратилась в бархатисто-гладкую лужайку и стала отдаляться. Вверх, еще вверх. Ручка газа поставлена на полные обороты. Под ними теперь было море и на нем выделялась каждая волна, и барка с рыбаками, которые выгребали к берегу, даже не поднимая голов, для них полет самолета был уже привычной картиной. Вираж. Лоренс отжал левой ногой коромысло педали внизу кабины, и Юра ощутил, как самолет лег в плавный слабый левый поворот. Пока скорость и высота еще не набраны, Лоренс действовал осторожно. Первый в жизни Юры вираж — это чудесное ощущение слитности всего тела, рук и ног с аэропланом, когда крылья как бы становятся продолжением ладоней. Море внизу вдруг приобрело наклон, и серый военный корабль вдали на горизонте, как на детской картинке, странно застыл посреди косой линии воды. Лоренс сделал еще один вираж, чтобы набрать больше высоты против ветра. И когда горы Косов стали где-то сбоку, Юра увидел, как по узенькой, извилистой, совершенно игрушечной линии железной дороги, проложенной по низинам Микензиевых высот, ползет игрушечный поезд, укутывая ущелье позади себя облаками пара и черного дыма. Было видно, что поезду нелегко одолевать высоту. Ползущий, почти беспомощный поезд. Юра усмехнулся. Мотор Ньюпор вдруг чихнул, Отчего весь самолет, кажется, дрогнул, а затем замолк. Так, вода в системе, но мотор вновь взревел, и опять они набирают высоту, и подрагивающие такие легкие, такие, кажется, хрупкие крылья самолета, опираясь на дующий с моря бриз, поднимают машину все выше и выше. Они снова пролетают над лётной площадкой Александра Михайловки, какая же она небольшая. Кубики домиков, спичечные коробки ангаров. Лора оборачивается, пальцами показывает Юре, что высота уже более полутора километров. Теперь они не то что Микензивы горы, но Чаттердак перелетят. Но море... Море стало еще больше, охватывая собой все побережье и распространяясь в глубину, где видны маленькие точки филюк и кораблей. И Севастополь теперь словно макет города, Выстроены из картона. Неужели еще вчера он бегал по этим крошечным, таким игрушечным улицам, пугаясь людей, которые отсюда даже и не видны вовсе? Вон там, на выступе, врезающиеся в море суши, крошечный столбик Херсонесского маяка, чуть в сторонке расчерченные квадраты раскопов Херсонеса, его вчерашнее прибежище и летнее прибежище его друзей-беспризорников. Где-то они сейчас, где Ленька, который снова его спас. Какой незначительной, какой мелкой была его жизнь до сегодняшнего дня, и страх перед сыщиками, схватившими его на маяке, и его боязнь Мики, все переживания — ничто в сравнении с высотой, морем и его колеблющимся дальним горизонтом, с этими клочками белесо-серых облачков, пробегающих мимо них с игривой беспечностью. Уже на земле, когда была выполнена посадка, и Юра на ватных ногах вылез из кабины, нисколько не думая о кавалерийском соскоке, Константин Янович взглянул мальчику в глаза и, должно быть, прочел в них то, что хотел прочесть. Что бы ни случилось, этот мальчишка будет пилотом. Механики подхватили самолет, покатили к ангару. Юра и Лоренс неторопливо пошли по летному полю к проходной, Трава на поле была невысокой, выгоревшей, кое-где сквозь тусклую зелень пробивались неброские цветы, они тоже тянулись к осеннему небу. И так выходило, что небо было не только для одних аэропланов, оно было для всех и всего на земле. Оно жило своей жизнью, а под ним на земле творились земные дела. Люди воевали, убивали друг друга, лечились от раны болезней, влюблялись... Объяснялись, ссорились и мирились, но все земные дела в эти минуты для Юры перестали существовать. От проходной навстречу Лоренсу и Юре торопливо шел дежурный по аэродрому офицер. Господин капитан, там у проходной вас ожидают. Кто? удивился Лоренс. Офицер неопределенно пожал плечами. Говорят, вы пригласили. Лоренс посмотрел вдаль и увидел у ворот сразу за колючкой сидящих на корточках нескольких мальчишек, чумазах, в латаных-перелатанных рубахах и портах. Лишь один из этой компании стоял. Юра узнал его. Это был Ленька Турман. Впрочем, его узнал и Константин Янович. Подойдя к воротам, Лорен оглядел эту колоритную кучку без беспризорников, весело спросил, «Ну что, пришли посмотреть полеты?» Ага." За всех ответил Ленька и, помедлив, добавил. «А может, у вас какая работа найдется? рапланы помыть или еще чего там?» Лоренс немного помедлил и обернулся к дежурному офицеру. «Значит так. Отправьте их на кухню, чтоб покормили, и дайте им швабры, ведра, пусть приберутся в старой казарме. Об остальном потом подумаем». И уже проходя через проходную... Лоренс еще раз обернулся к дежурному офицеру. — Начальнику школы я доложу. Юра какое-то время шел с Константином Яновичем, но потом остановился и попросил. — А можно я попозже домой приду? Да, — Да-да, конечно. Ступай к своим приятелям. Юра торопливо вернулся к беспризорникам, которые уже обступили дежурного офицера, подошел к Леньке Турману и дружески положил руку ему на плечо.